Яо снова вернулась на главную улицу. Она ходила из магазина в магазин в поисках людей в зеленом. Вскоре она увидела, как горничная кошка-девочка говорила с несколькими мужчинами в зеленом. Выглядело это все так, будто они вели дружескую беседу. Девушка улыбнулась, а лица мужчин покраснели. Когда она делала им комплименты, они покупали все больше и больше вещей. «А, может быть, эти люди говорят на нашем языке?» – подумала Яо, но реальность была иначе. «Скорее, кошка-девочка говорила с мужчинами на их языке». Яо задумалась, почему кошка-девочка может говорить с мужчинами в зеленом. Яо не постеснялась спросить это у нее, Когда она побеседовала с кошка-девочкой, выяснилось, что она пила тогда в таверне рядом с Яо. Кошка-девочка озорно спросила. «Нашла своего человека в зелёном мне". Затем честно ответила на вопрос Яо по поводу знания языка. «Это из-за этого не! Она показала небольшую, но искусно сделанную книгу. Она содержала знания и языки, на котором говорили люди в зеленом. Как сказала кошка-девочка, они были японцами. Иными словами, разговорник для обычной беседы. Отредактирована сообществом жителей Арнуса под руководством Ката Эль-Ардастана, напечатано издательством Гакуон. Из-за цвета титульной страницы все называли ее «Красная книга». «Ты можешь продать ее мне?» На обложке красной книги были напечатаны следующие золотые надписи. Содержание этой книги предназначено только для внутреннего использования. «Не используйте для необразовательных целей, иначе сожгите». Эта книга бесплатно выдается членам сообщества жителей Арнуса или людям, которые работают на них. У людей, изучающих язык, они тоже есть. Я не знаю, как приезжие могут ее получить. Никогда не думала продавать ее, поэтому не знаю, сколько она может стоить. Извините, но я не могу продать эту книгу. Неужели нет способа? Как я сказала вчера вечером, я должна найти людей в зеленом и попросить у них помощи любым способом. В сегодняшнего утра я попыталась поговорить с ними, Но у меня ничего не вышло. Пожалуйста, молю тебя. Поскольку я зашла так далеко, что была готова сделать все, она глубоко поклонилась девочки. Если бы у Мейи была такая возможность, то она отдала бы книгу без вопросов, однако она была на работе, поэтому не могла принять это решение легкомысленно. Хоть книга и предоставлялась работникам бесплатно, сама по себе книга была очень ценной вещью в этом мире. Когда Мейя получила эту книгу, она была готова заплатить за нее несколько месячных зарплат, Вещи нужны ей для работы, униформа, в которой она была сейчас одета, мебель в ее доме, ее счета за еду и другие расходы вычитались из ее ежемесячной зарплаты, что было естественным в этом мире. Однако книга — это совсем другое. Мэйе выдали предметы первой необходимости. У нее была скидка на еду, цены для сотрудников. В хостеле было достаточно удобств. Конечно, если она повредит что-то дурачесть, то должна будет заплатить за ущерб. Но изнашивание в ходе правильного использования – это уже другой вопрос. Это были условия труда, которые Мэйя не смогла бы найти в другом месте, можно даже назвать их революционными. Когда она увидела свой трудовой договор, она почти сказала. «Что такое оплачиваемый отпуск? Его можно есть дня?» Из-за этого работники очень серьезно относились к своей работе и испытывали сильное чувство долга, опасаясь потерять доверие сообщества жителей Арнуса. Даже перед темпераментными наемниками они мило улыбались. Если бы в них разочаровались, то отправили бы обратно. Это также означало бы, что они упадут в грязь лицом перед домом Формал, который рекомендовал их на такое идеально рабочее место, их племя было бы опозорено. Мэйя поняла, что темные эльфы находятся в серьезной опасности, но продажа этой книги может поставить под угрозу образ жизни кошачьего народа. Ее родные зависели от тех денег, которые она отправляет им. Поэтому она не могла сказать что-то вроде... Это просто книга «Возьми ее. Обычно, когда она сталкивалась с такой сложной ситуацией, она могла спросить одного из своих начальников. «Что я должна сделать?» В этом случае ее начальством были старейшины, которые были менеджерами сообщества жителей Арнуса, мудрецами или эльфом. Однако, как назло, все они отсутствовали, поэтому она попросила Яо подождать. Однако Яо ответила «Я больше не могу ждать, это очень срочно». «Я не могу этого сделать, не...» «Прошу тебя, пожалуйста». «Даже если ты будешь умолять меня, я не могу этого сделать!» «Тогда что-то от меня хочешь!» Пока кошка-девочка мучилась с вопросом, что делать, в магазин вошли два человека из военной полиции. Они были одеты в форму сил самообороны, но у каждого из них была повязка «военная полиция» на правом плече. Как военные полицейские, они регулярно патрулировали улицы, сейчас же они стояли на пороге магазина. «Что случилось, мэя? У вас проблемы?» Спросил полицейский на канцельском диалекте. Японский кошка девочки не был идеальным, но она без особых проблем ответила на заданный вопрос: Если Мейя скажет полицейским, что была обеспокоена из-за просьбы Яо, они могут расценить Яо как подозрительного человека и вывести из магазина. Но если бы они узнали истинную причину, почему Яо пришла в Арнус и посочувствовали бы ей, они, вероятно, этого не сделали бы. В этот момент один из полицейских нахмурился, глядя на Яо. Мм, это эльфийка! Разве не о ней говорилось в отчетах? «Возможно. Коричневая кожа, серебристые волосы, эльфийские уши. Очень красивая в кожных доспехах. Кнут отлично бы подошел ей. Она подходит под описание того воришки, про которого мы говорили. Но тот парень, что рассказал нам это, сам был довольно смуглым. Но так как мы встретили эту девушку, то мы можем допросить ее. По правде говоря, полицейские получили сообщение от жертвы вот такое сообщение. «Меня соблазнила красивая темная эльфийка. Она привела меня в лес и ударила меня в пах, а затем украла мой кошелек. В соответствии со специальным законом экспедиции сил самообороны Особого региона военные полицейские были уполномочены расследовать преступления, и арестовывать преступников на любой территории Особого региона, находящейся в ведении сил самообороны, в целях обеспечения общественной безопасности. Поэтому полицейские сказали Яо: "Извините, нам нужно кое-что у вас спросить, поскольку это касалось закона и порядка Фарнуса, они старались общаться на языке Особого региона. Это определенно не потому, что они хотели поговорить с кошкой девочкой." Наверное, японцы, которые могут говорить на нашем языке. Я убыла вне себя от радости, и они даже хотят с ней поговорить. С самого утра она опросила бесчетное количество людей, поскольку она не могла общаться с ними, она погрузилась в отчаяние, но в конце концов перед ней появился кто-то, с кем она могла поговорить. И она была счастлива такому таком удачном обстоятельств. Когда она подумала об этом, ее глаза начали наполняться слезами. Она даже хотела кричать от радости. «Извините, но не могли бы вы пройти с нами ненадолго. У нас есть к вам несколько вопросов. Да-да, пока ты меня слушаешь, я пойду куда угодно». Итак, я выполнила просьбу полицейских и последовала за ними, как подозреваемая в преступлении. Это место было посреди леса. Между деревьями бежал небольшой ручей, рядом с ним лежал большой валун, и на этом валуне сидел старик. У него был волшебный посох в руке, и он внимательно наблюдал за своим учеником, которого вырыстил. Его учеником была девушка достаточно молодая, чтобы быть его внучкой. Как старый мудрец-волшебник, он должен был не только учить ее, но и воспитывать. Он сидел на валуне неподвижно, словно был нарисован. Леле Леле -ле -ле Лена спокойно стояла рядом с маленьким озером, она взяла свой посох и приготовилась использовать магию. Она начала произносить слова. Они звучали как смесь охотничьего рожка и хора. «Абрумейн!» Во-первых, ей нужно создать основу для инициирования. Мир, управляемый истинным принципом, будет дополнен магическим принципом, а затем будет создан массив, чтобы вместить ложный принцип. Воздух был неподвижен. Это было вызвано ложным воздухом, созданным ложным принципом. Под влиянием мага волнения волшебного принципа слегка взъерошило волосы девушки. Её душа коснулась центра истинного принципа. Лес замер в тишине. Рядом с лилей появилось небольшое кольцо плазмы. Это кольцо вращалось вокруг ее запястья, как браслет. Кольцо тихо разделилось на два кольца, затем на четыре и так далее. Их количество постоянно увеличивалось, и они становились все больше и постепенно распространились вперед. Эти кольца света были похожи на жемчужную нить, и к тому времени, когда они пронеслись мимо пальца лелей, их было больше 30. И Они постоянно увеличивались в размере, по мере продвижения вперед, пока диаметр начальных колец не достиг ее роста. «Догимейн!» Лилей отвела руку и щелкнула пальцами, а затем... кольца света начали взрываться по цепной реакции, начиная с самого маленького. А взрывы произошли моментально, эта цепочка взрывов образовала колонну фиолетового света. Снаряд света, который они создали, стал блоком уплотнённого тепла. Когда он коснулся поверхности озера, оно мгновенно вскипело. И в воздух поднялось большое количество воды, созданной явлением парового взрыва. И тогда вода, которая выбросила в небо взрывом, упала как дождь, Ката, поливаемый внезапным ливнем, не двинулся ни на мгновение. Это было далеко за пределами того, что он ожидал. Казалось, это морозит его душу. Если бы вокруг них появился горячий пар или выпал ледяной дождь, ему стало бы плохо. Лилей молчала, пока шел дождь, и ждала от Ката. Хм. Кату убрал со своего лица влажные волосы и стряхнул капли воды перед тем, как начать говорить. «Лилей, это отлично поработала. Мне нечего сказать». «Можешь ли ты объяснить принцип, который ты только что показала?» Лилей тихонько поклонилась и начала объяснять. Магов школы Линдана боялись из-за их боевой магии, но на самом деле ситуация была не такой, какой могла показаться на первый взгляд. Например, использование магии в бою было просто изменением истинного принципа природных явлений, поэтому их можно было использовать для сражения. Вот так. Лилей подняла камешек и позволила ему летать в воздухе, и бросила его в соседнюю ветку как пулю. Ложный принцип вмешивался в истинный принцип, из-за которого камешек падал. Однако баллисты и катапульты могли также кидать камни и даже лучше, поэтому Лилей пришлось потренироваться, чтобы преодолеть слабость заклинания. На этот раз Лилей подняла около десяти камушков. Они летали вокруг дерева и ударили его со всех сторон, оставляя многочисленные отверстия в стволе. Это была техника, которую баллисты и катапульты не могли повторить. Вот почему все боялись боевой магии. Но на самом деле в чем разница между взглядом на мир обычного человека и мага? Огненный магии волшебник в основном топил цель в огне. Использование легко воспламеняющегося масла будет иметь тот же эффект. Точно так же водная магия всех видов использовалась для того, чтобы вымочить противника в воде. И все это могут повторить специальные машины-инструменты. Кроме того, радиус сложного принципа был небольшим, а его силу могли превзойти машины побольше. В небольших сражениях это было хорошо, Но многие битвы в последнее время были крупномасштабными столкновениями грубой силы, и таким образом важность магов снизилась. Конечно, маги не были совершенно бесполезны. Они были незаменимы в качестве врачей, однако последователи школы Линдона, которая гордилась боевой магией, не могли похвастаться такими лаврами. Их обязанностью было продолжить исследования, которые передали им их предки. Однако перед лицом пушек и орудий, и другого мощного оружия, используемого силами самообороны, Усилий, которые они прилагали, до сих пор было недостаточно, чтобы хотя бы не отставать. Это была проблема, которая не могла быть решена путем использования ложного принципа для вмешательства в истинный принцип. Практическое применение истинного принципа было более эффективным, а технологическое развитие в конце концов догонит и превзойдёт магию. Это означало, что страна на другой стороне врат имела гораздо более глубокое и более широкое понимание истинного принципа, чем здешние люди. Если бы они использовали истинный принцип для работы в магии, могли ли они создать заклинание, которое превосходило бы все остальные помощи? Именно к этому и стремилась Лилей. Например, исследование пламени на другой стороне ворот. Согласно этому исследованию, пламя было феноменом, созданным сочетанием окислителей в воздухе с материальным топливом. Они назвали это явление горением. Взрыв, мгновенно возникающая форма горения, это было похоже на то, как запечатанный объект лопнет после нагревания, но немного иначе. Почему бы тебе не наколдовать взрыв? Лилея создала в воздухе шар света, с другой стороны ворота кислителем назывался кислород. Топливом были объекты, изготовленные из углерода или водорода. Теперь Лили использовала ложный принцип для генерации и создания достаточного количества окислителей и топлива, а затем их комбинирования. После этого она запечатала их и позволила всей этой смеси плавать в воздухе, пока вся она не достигнет нужной плотности. Затем, наконец, она выпустила их из ложного принципа за один раз. Она щелкнула пальцами, и шар света взорвался. С другой стороны, врат есть вещество, которое зовётся порохом. Порох можно сравнить с этим шаром света. А, это имеет смысл. Ты создала новый способ применения магии. Конечно, на это повлияли исследования с другого мира, но обеднение их с магией и получение результатов делает тебя достойной звания мудреца. Контроль до сих пор невидимого явления взрыва увеличивал значение магии. Если подумать об этом, то этому всему можно было бы найти массу полезных применений в военном деле: промышленности и других областях. Заметил Като. Однако заклинания недостаточно сильные, взрывы сами по себе не очень разрушительные. Они являются всего лишь огромным всплеском света, тепла и звука. Для создания более мощного эффекта нужно собрать больше топлива, но это едва ли эффективно. Пояснила лилей. В этот момент Като поднял руку, чтобы прервать ее. Кажется, у нас гости. Сказал он и оглянулся. Лилей смотрела в том же направлении, что и Ката. Там стоял военный полицейский. «Мне очень жаль вас прерывать, но у нас возникли некоторые трудности. Не могли бы вы помочь нам с переводом?» Лилей мягко вздохнула, затем поклонилась Ката и последовала за полицейским.